«Нападки на учение живой этики». 17 февраля 34 -го. Некоторые авторитеты, прочтя одну книгу Агни-йога, усмотрели в ней большую опасность и запретили ее читать своим последователям. Конечно, мы не будем допрашивать их, в чем усмотрели они эту опасность, ибо никому не навязываем даваемого учения — Но те, которые могут смутиться таким голословным утверждением, могут запросить. Что сказали бы эти самоутвержденные авторитеты, один из которых претендует на свою принадлежность к солнечной иерархии, если бы услышали от нас о замечательных событиях и встречах, а также и о получении на хранение сокровенных предметов, наверное, сочли бы за обманщиков и в своем справедливом, и праведном негодовании в единодушном порыве объединились бы со всеми фанатиками и ханжами церковности и предали нас анафеме на все времена. Также приходится пожалеть, что такие ценные тома, как письма Махатм к Синнету и том писем Блаватской, не переведены еще на русский язык. Они много света проливают на все окружение Блаватской. Но все нападки эти не страшны. Страшна нетерпимость некоторых церковных кругов. Истинно, труднее всего омыть тело Христа, как было сказано одним великим учителем. Главная причина нетерпимости — невежество. Но продолжаться так не может, и новое поколение предъявляет уже новые запросы духу и проблемам бытия, на которые духовные наставники должны будут дать свой ответ, если не хотят увидеть свой закат. Сознание масс растет и ширится, и не загнать его в средневековые застенки. Западная церковь тоже волнуется, но чтобы не утратить окончательно своего влияния, она начинает прислушиваться к заключениям науки и даже к восточным учениям. Некоторые из пастырей даже допускают существование Великого Братства. Действительно что есть иерархия света, как не лестница Иакова. Другие прислушиваются к закону перевоплощения, ведь само Евангелие, слово самого Христа, так определенно подтверждают этот закон, который является краеугольным во всех древнейших религиях. Из этих же источников заимствовало позднейшее христианство все свои символы и обряды. На недавнем собрании епископов в Соединенных Штатах Америки предложено было изучать сочинение Великого Оригена. Это большой шаг вперед, ибо изучение этих трудов ко многому продвинет, и можно надеяться на расширение рамок церковных догматов. Не забудем, что закон о перевоплощении был отменен лишь в VI веке на втором Константинопольском соборе. А нас заставляют принимать как откровение и догму решения отцов церкви, серьезно обсуждавших вопрос, сколько духов могут уместиться на конце иглы или другой такой же перл, имеется ли душа у женщины. Причем эти почтенные отцы, воспитатели нашего сознания, не стеснялись заушать и таскать друг друга за бороды и волосы. Ведь и сейчас имеются люди, образованные считающие себя даже учеными в некоторых областях, которые верят, что в день страшного суда они воскреснут в своем физическом теле. И именно на этом основании они так против кремации. Чем объяснить такое самоодурение гипнозом или же атавизмом?